Постае могила. Джонатан Страут. Серия Агентство Локвуд и компания. Читает Энни. Часть 1. Гробница. Хотите послушать историю о призраках? Что ж, хорошо. У меня есть в запасе несколько таких. Как насчёт синего с размытыми чертами лица, прижавшегося к окошку подвала?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 Могу рассказать вам о призрачной детской колыбели и спрятанном внутри дымохода скелете. А может, хотите послушать рассказ о злобной призрачной свинье с торчащей щетиной и огромными жёлтыми клыками, которая ломится в застеклённую дверь душевой кабинки? Пожалуйста, выбирайте. Все эти истории я не выдумала. Они случились со мной наеву, на протяжении всего лишь одного месяца. И хочу заметить, что это совершенно обычное дело.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 Между прочим, вид сидящего в одних трусах Фёрча могут вывести из душевного равновесия быстрее, чем все перечисленные выше привидения вместе взятые. Кстати, этот наш чёрный журнал, как вы, возможно, уже знаете, был тщательно скопирован и хранится теперь в национальном архиве в недавно созданной галерее Энтони Локвуда. Хотите в связи с этим две новости: хорошую и плохую. Пожалуйста. Хорошая новость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 как дымятся развалины дома Фитис, среди которых всё ещё оставались лежать неубранные трупы. Да, этот финал известен всем. А с чего всё началось? О, об этом, пожалуй, не знает никто, кроме нас, оперативников агентства Локвуд и компании. Это скрытая от всех история, в которой есть убийства и семейные тайны, предательство, ложь, ну и призраки тоже, конечно. услышать эту историю можно лишь от одного из тех, кто остался тогда в живых. Поэтому, как я понимаю, вы пришли ко мне. Хорошо. Меня зовут Люсит Жуан Карлев. Я умею разговаривать как с живыми, так и с мёртвыми, и, честно говоря, всё чаще не нахожу разницы между ними. Итак, вот вам история от начала до конца. А вот и я сама, 2 месяца назад. На мне всё чёрное: куртка, юбка,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 Дневное тепло сменилось ночной прохладой. Совсем недавно минула полночь и наступило время, когда по улицам бродят призраки, а доброспорядочные горожане спят в своих домах с закрытыми железными ставнями на окнах. Ну а я, разумеется, не сплю. Я работаю, точнее ползу, задрав к верху свою пятую точку по каменным плитам внутри мавзолея Фитис. В своё оправдание, и справедливости ради, замечу, что я не сошла с ума и ползую здесь не в одиночестве. Вместе со мной по мавзолею ползуют Локвуд, Джордж и Холли. Все мы передвигаемся на четвереньках, точнее сказать, на трёх конечностях, потому что в одной руке у каждого из нас позажжённой свече, при свете которых мы рассматриваем пол. Мы работаем в полнейшей тишине и время от времени задерживаемся.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 Он одет во всё чёрное: высокие армейские башмаки, чёрные джинсы, чёрный свитер с высоким горлом. Правда, в отличие от нас, глаза парня скрыты за тяжёлыми выпуклыми очками, которые делают его похожим на удивлённого кузнечика. Парня зовут Квил Кипс. Он сторожит наше сложненькое на плетёсное решение для взлома гробниц: верёвки, ломики и прочие нужные вещи, а заодно следит за всем, что происходит внутри мавзолея. Странные очки позволяют Кипсу видеть призраков, которых он уже не способен заметить своими состарившимися и огружёнными глазами. Что-нибудь видишь, Квилл? спросил Локвуд, отводя в сторону упавшую на лоб прядь тяжёлых волос и перестав на секунду тыкать пирочинным ножом в щель между двумя каменными плитами. Кипс зажёг фанерь, опустил его в шторки так, чтобы свет был не ярким и падал вниз. посмотрел и сказал: "Так я много чего вижу, когда во все на четвереньках. Интереснее всего становится, когда Джордж в поле моего зрения попадает. Очень похож и на то, будто белуга мимо проплывает. Я призраков имею в виду. Призраков? Нет, призраков нет. Если не считать, конечно, вот этого домашнего питомца. Тут кипс пахло по ладонью. Постоявший рядом с ним на каменной плите большой банки из серебряного стекла. А внутри банки мерцал ташнотворный зеленый свет, а сквозь мутную эктоплазму проглядывал темный череп и жутковатое лицо призрака. Домашнего питомца? услышала я у себя в голове шепчущий по ту стороне голос. Домашнего питомца? Ну нефига себе заявочка.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 И передай своему похожему на рыхнувшегося филина приятелю, что если мне когда-нибудь удастся выбраться из банки, я первым делом высосу до самых костей всю его плоть, а затем станцую чечётку с его пустой шкурой. Передай, обязательно передай ему это. Он что, правда обиделся? Удивился Кипс. Смотри, как рот-то развевает. Скажи ему, скажи. Не суетись. Занялась я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 поворачивая на крышке банки рычаг, чтобы заглушить разговорившийся череп. Ты уверен, что Люк в подземелье, дельфин быть именно здесь? У нас мало времени, ты помнишь? Энтони Локвуд выпрямился. В одной руке он по привычному держал пирочинный нож, а другой рассеянно провёл себя по волосам. Одет наш лидер был, как всегда, безупречно.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 Самой первой исследовательницей парапсихологией, вместе со своим партнёром Томом Ротваловым, она открыла множество технических приёмов борьбы с призраками, которыми мы, агенты оперативники, продолжаем пользоваться и по сей день. Любой человек в нашей стране знает историю о том, как Марисса Фитис смастерила свою первую рапиру из выломанной стойки железных лестничных перил, и о том, как она с такой лёгкостью общалась с призраками. словно те были созданиями из крови и плоти. Разумеется, все помнили, что именно Марисса основала самое первое агентство парапсихологических расследований. И о том, что после смерти легендарной исследовательницы проводить её в последний путь пришла добрая половина Лондона, и толпа наблюдала Как от Вестминстерского аббатства до Стренда несут на руках серебряный гроб Марисы, за которым торжественным маршем следуют представители всех столичных агентств, души все помнили. А ещё помнили, как под звон колоколов всех лондонских церквей Марису похоронили в крипте, подземной усыпальнице её мавзолея, ставшего с того дня святилищем для основанного ею агентства Fitness, да и для всех жителей Лондона тоже. удивительные, красивые, выжимающие слезу истории. Только вот какая штука. Никто из нас четверых не верил, что Марисса Фицтес вообще была когда-то захоронена в мавзолее, внутри которого мы сейчас стояли. Как известно, сам мавзолей Фицтес находится в восточном крыле Стрэнда, в центральной части Лондона. Это прочное каменное сооружение, в котором имеется зал овальной формы с высоким потолком,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 Так что нам приходилось соблюдать тишину и осторожность. Пол внутри мавзолея был чисто подметён, пахнул лавандой, и на нём, в отличие от других мест, где нам довелось побывать за последнюю неделю, не валялись руки, ноги и другие части человеческих тел. Так что в этом смысле зал мавзолея Фитис можно было назвать местом тихим и даже приятным в известной, разумеется, степени.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 готов внимательно выслушать. У меня есть. Откликнулась из дальнего угла зала Холли Манро. Она поднялась на ноги и, по-кошачьи, ему легко и бесшумно подошла к нам. Как и все мы, она была одета под невидимку. Длинные чёрные волосы связаны в конский хвост, чёрная курточка на молнии, чёрная юбка и легинсы. Конечно, можно было сказать, как Холли идёт этот наряд. Да только к чему напрасно тратить время? Видите ли, Холли умело и элегантно выглядеть буквально в любой одежде. Наверное, ей пошёл бы даже наброшенный на плечи чёрный мусорный мешок. Она и в нём каким-то образом умудрилась бы остаться королевой бала. Магия, муфтит быть. Мне кажется, нам необходим свежий взгляд на всё это, сказала Холли. Как ты думаешь, Люси? Твой череп не мог бы нам помочь? Попытаюсь, конечно, пожало я плечами, но знаешь, Холл, он сейчас в таком дурном настроении. Призрачное лицо в банке продолжало сердито шевелить губами. Сквозь него просвечивал привинченный к дну банки темный череп. Я повернул рычажок и и съем их, а потом заморожу пальцы у него на ногах, чтобы он больше не мог двигаться. Пусть торчит на месте, как пенек без мозгов. О, да ты всё ещё рассказываешь, как собираешься отомстить Кипсу, сказала я. А я надеялась, что ты давным-давно выговорился на эту тему и выпустил пар. Так ты что, даже не слушала меня? Заморгал Призрак, глядя на меня сквозь стекло банки. Нет? Как это на тебя похоже? А я-то разливаю здесь соловьём, столько любопытных деталей придумал специально для тебя, а ты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 Такими заявлениями мини разбрасываются. И ты уж нас прости, но мы просто обязаны проверить его. Встор. Закатил свои глаза Призрак. Сказать тебе, как это называется. Черепизм. Черепизм? Это что ещё за хрень? Что такое расизм, ты знаешь? А сексизм? Ну вот. А то чем вы занимаетесь? Это черепизм в самом чистом виде. Вы судите обо мне по моему внешнему виду и не принимайте на веру ни единого моего слова только потому, что я не похож на вас, потому что я череп, посаженный в банку с зелёной слизью. Но согласись, что это так. Я тяжело вздохнула. Мне как никому было известно, что сидящий в банке череп выдумщик и враль несусветный. Сказать, что он слегка приукрашивает правду, это всё равно что сказать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 Скажи, да видишь где-нибудь кольцо или ручку? Нет. А рычаг? Не а. А либетку, ворот или еще какой-нибудь механизм, с помощью которого бы можно открыть потайной люк? Нет. Разумеется, нет. Все твои вопросы не о чем. Ясненько. Вздохнула я. Выходит, нет здесь никакого люка. Почему? Само собой здесь есть потайной люк. сказал призрак. "На ты же про него меня не спрашиваешь, идиотка. Спрашиваешь про какие-то лебёдки. А я передала слова черепу своим друзьям. Кроме идиотки, конечно". Холли и Локвуд, не сговариваясь, вspрыгнули на гранитную плиту и сели рядом с Кипсом. Локвуд взял один из фонарей и начал медленно описывать его лучом круг на полу, внимательно следя с Холли за конусом света. который медленно полз всё дальше к основанию стен мавзолея. "Тоска с вами", сказал череп. "Пусть у меня нет глаз, но всё равно я его вижу прямо перед собой. Ладно, всё. Прости, но дальнейших подсказок ты от меня не дождёшься. Детский сад какой-то". "Есть", воскликнул Охолли, хватая Локву за руку. "Вот он. Видишь, что плету?" которая вписана внутри большой плиты. Большая плита — это и есть люк, а маленькую нужно поднять, и под ним мы найдем кольцо, ручку или еще что-то в этом роде. Мы с Чорчем подбежали к плите, на которую указывала Холли, и я с первого взгляда поняла, что она права. Отлично, Холли, сказал Локвот. Это должен быть люк. Приготовьте инструменты. В следующие секунды мы продемонстрировали на деле, что означает слаженность работы, которой славится Локвуд и компания. В воздухе замеркали наши, освобождая от цемента канавки вокруг меньшего по размеру камня. Затем мы ломиками приподняли камень, а Локвуд отвалил его в сторону. Всё верно. Под малым камнем обнаружилось массивное бронзовое кольцо, прикреплённое к большой плите. Пока Джордж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 фонар мерцал и от этого казалось, что железная голова Мариссы шевелится как живая в моменты наивысшего напряжения локвуд всегда умеет оставаться самым спокойным из нас вот и сейчас он посмотрел на нас и с улыбкой спросил всё готово тогда начали они с кипсом потянули верёвку и тяжёлая плита легко сдвинувшись с места бесшумно повернулась на хорошо смазанных петлях открыв тёмный лаз, из которого потянуло сыростью и холодом. Плита встала вертикально, и холли поспешила подпереть её ломиком, но совершенно напрасно, потому что мы с Чёрчем приняли вес камня на себя и аккуратно начали опускать плиту на её лицевую сторону. Легче, командовал Локвуд. Без шума мы опустили плиту. Она легла на пол совершенно беззвучно.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 сказал, наконец, слог вот. Собирайте свои вещи. Идём, как договаривались. Я спускаюсь первым, за мной Дгурш, потом Холли и Люси, замыкающий Кипс. Фонаринушна будет выключить, но мы возьмём с собой зажжённые свечи. А я буду держать в руке рапиру. Вы тоже будьте готовы в любой момент пустить в ход оружие. Впрочем, оно скорее всего не понадобится. Он широко улыбнулся и добавил: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 Мы медленно собрали наши вещи. Джордж подошел к каждому из нас и щелкнув зашегалкой поджег фитили свечей, которые мы держали в руках. Затем мы выстроились цепочкой, поправили рапира, прокашлялись и пробежались пальцами по своим рабочим поясам. Мы хотим сделать то, что собирались. Это Кипса высказал в слух мысль, которая у каждого из нас была в голове. Мы слишком далеко зашли.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 Я знаю, что он стал твоим лучшим приятелем и всё такое, но что если он ошибся? Взял и просто ошибся. Обознался. Кипс покосился на железный бюст Марисы Фитис и перешёл на едва слышный шёпот. И тогда там, внизу, нас поджидает она. Ещё секунда, и наше настроение могло коренным образом измениться, но этому помешал Лוקвуд. Он встал между мной и Кипсом. И твёрдо, уверенно сказал: "Глябе беспокойства нет никаких причин". "Джордж, напомни им". "Охотно", откликнулся Джордж, поправляя на носу свои очки. "Давайте вспомним, что во всех историях о кончине Мариссы Фитис говорится о том, что она завещала похоронить себя в особом гробу, железном, с серебряным покрытием. Таким образом, даже если череп ошибся,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 Пока мы будем спускаться вниз. Правильно я понимаю, Джордж? Совершенно верно. Отлично. Тогда вперёд. С этими словами Локвуд повернулся к темнеющей в полу дыре. Однако на пути могут быть установлены ловушки, западни или ещё какая-нибудь пакость, предупредил Джордж. Ловушки? переспросил Локвуд, успевший уже занести ногу на доходящие вниз ступени.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 Погоди-ка, что это еще за ловушки? Да-да, мне тоже хотелось бы об этом узнать. Подключилась Холли. Нам всем было интересно об этом узнать, и мы окрушили Джорджа, который павил плечами так, словно собирался пожать ими. Но это просто слухи, досужие вымысла и больше ничего, сказал он. Честно говоря, я очень удивлен, что вас так сильно это заинтересовало. Поговаривали, что Марисса не хотела. чтобы в её могилу совали сграбители или просто любопытные, и предприняла э некоторые меры предосторожности, которые могут быть связаны э с потусторонними силами. И ты говоришь нам об этом только сейчас? Возмутилась Холле. Когда же, интересно, ты сам удосужился бы рассказать нам об этих, как ты говоришь, досухих вымыслах? спросила я. Когда меня уже схватил бы за шею какой-нибудь спектр Но всё это может оказаться просто сплетнями, нетерпеливо отмахнулся Джордж. А между тем, моя главная задача, как исследователя, отделять твёрдо установленные факты от слухов. Разве не так? Ошибаешься. Это моя работа, возразил Локвуд. Ты обязан сообщать мне обо всём, что тебе удалось узнать, а моё дело давать оценку твоей информации. Повисла тяжёлая пауза.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 Верно, улыбнулся он. Но поверьте, мы не ошибаемся. Мы с вами стоим на краю большого, огромного открытия. Не волнуйтесь, всё будет хорошо. Ну не знаю, проворчал Кипс, поправляя свои странные громоздкие очки. По-моему, слова "хорошо" и "магило" никак не сочетаются друг с другом. Но лук вот ты вы не слышал. Он уже начал спуск по крутому уходящим под землю ступенями. За его спиной мерцающий свет зажженных свечей падал на бюст Марисы Фитцес, и ее тонкие железные губы казалось, недобра улыбаются нам вслед.